Глава 14 Находясь рядом с Эдвардом, слушаясь неровности его дыхания, я думала совсем не о том, о чем надлежит думать девицы в столь неоднозначном положении, не о страстных поцелуях и нежных признаниях, не о чувственных объятиях. Я размышляла о других невестах, которые не подозревают, что отбор лжив и глуп, Ибо его победительница уже делит ложе с императором, в прямом хм, смысле слова. Девушки надеялись очаровать великого правителя шести земель, искренне пытались понравиться ему, были готовы пойти на любые жертвы, соглашались на унизительные осмотры. Все ради того, чтобы остаться ни с чем. Вернуться в родные провинции с Клеймом, недостойно. Наверное, это обидно впрочем не обиднее листать той самой которую вышвырнут пинком под зад тотчас, как закончится ритуал получается ваша болезнь может прогрессировать из за нашей связи полюбопытствовала укладываясь поудобнее истинные пары толком не изучены их не так уж много а желающих поделиться опытом и то меньше усталым тоном отозвался эдвард как знать может быть ты разозлилась и машинально начала сосать из меня энергию. «А такое возможно?» Я поперхнулся от удивления. Но я ничего не почувствовала. Он многозначительно дернул плечо, оставив мой вопрос без ответа. После чего, без лишних вопросов, притянул меня к себе правой рукой. Безо всякого интимного подтекста. Скорее, как обхватывает удобную подушку. «Итак, Тори...» Ты вышла на уровень постельных принадлежностей. Поздравляю! «Считай, что сегодня ты — мое спасительное зелье!» — шепнул мне в волосы император, уткнувшись носом в шею. «С тобой гораздо легче. Ты пахнешь чем-то сладким, необъяснимо приятным, каким-то фруктами, морской солью, карамелью. Обещаю, никаких приставаний не будет», — добавил он еще тише, чуть севшим голосом. «А может, все-таки попристаете разок-другой?» — хотелось ответить мне. Стоило только очутиться так близко к нему, почувствовать легкую щетину, вздрогнуть, когда кончик носа уткнулся мне включиться. Так нельзя, неправильно, недопустимо. Незамужняя девушка и император не могут лежать на одной кровати. Их руки не могут покоиться рядом друг с другом, и пальцы девушки не должны проводить по запястью мужчины. Ни случайно, ни специально, никак. А он не имеет никакого права затихать в ее объятиях, ибо великий правитель должен решать проблемы государственной важности, а не тыкаться во всяких девиц. Мы оба это понимаем, но ни у него, ни у меня не хватает сил и храбрости разорвать ту веревку, что обвязалась вокруг нас. И, признаться, я готова на многое, чтобы побыть подольше рядом с ним. Это чертовы инстинкты, глупые реакции, которые рождены не эмоциями, но магической привязкой. Дурное стечение обстоятельств свело нас вместе. Ровно до тех пор, пока ритуал не рассечет нашу связь надвое. Но сейчас Эдвард совсем близко. Его дыхание выжигает нам не клеймо, Оно обжигает точно пламя вымышленных ящеров-драконов. Убийца может сколько угодно гнать меня прочь, я не уйду, потому что здесь, во дворце, в этой спальне, есть что-то, о чем даже мечтать было страшно. Мне вспомнилась та первая встреча с императором. Угу, вместо того, чтобы насладиться его касаниями, я думаю о маньяке, о стуке шагов по брусчатке, о жутковатых речах, об экипаже и мужских ногах, что выросли передо мной. Я думаю о словах, произнесенных убийцей. «Хм, Эдвард!» — скрикнула я, совсем позабыв о том, что вообще-то он великий правитель, и никто не разрешал мне обращаться к нему иначе. «Кажется, записку подкинул не маньяк. Нет, не кажется. Точно, кто-то другой. Определенно!» Как же я сразу не додумалась! Внезапно стала понятна вся странность того послания, что безмятежно лежало на моем покрывале. Оно не могло принадлежать маньяку по одной простой причине. Тот никогда не просил уйти. Он приглашал остаться. Лежание резко превратилось в стояние. Император подскочил на постели, позабыв, что вообще-то он собирался дать дуба. Вскоре Эдвард, Расхаживал по громадной спальне, взад-вперед, заложив руки за спину, а я опять пересказала те слова маньяка, что крепко врезались в память. Они жаждут власти или любви, меняют корону. Но все одно, каждая окажется в земле, и черви вгрызутся в нежную кожу. В прошлый раз он приглашал к себе, зазывал шел по пятам а теперь предлагает бежать а смысл передумал надоело убивать решил поменять сферу деятельности нет уж не вяжется может быть вернетесь в кровать безо всякой надежды спросила я видя как сереют губы мужчины а под глазами проявляются густо черные синяки он все еще слаб скопытится тут а мне потом обвинение предъявит мол Заморила человека, полежала рядышком, посопела, он и сдох, то ли с горя, то ли от радости. Некогда, Виктория, я бы с удовольствием валялся с тобой всю ночь напролет. Кажется, мои щуки начали стремительно краснеть, но император продолжил с привычным ядом в тоне. Но приставать к тебе опасно не только для здоровья, но и для жизни. Кто знает, вдруг у тебя еще и клешни отрастут от переизбытка чувств. «Очень смешно! Ха-ха-ха! Какие дальнейшие действия?» Он бросил на меня косой взгляд, будто бы обдумывал, можно ли делиться своими решениями или обойдусь. «Кажется, мы перешли на новый уровень доверия, потому что, поколебавшись, Эдвард ответил с предельной честностью. Прикажу сверить почерки на записках. Видимо, они разнятся. Дальше нужно выяснить, кто мог...» пробраться в твою спальню. Ключей нет ни у кого, кроме твоей служанки. Впрочем, ее уже допрашивают. Я распорядился перед тем, как отправиться за тобой. Не беспокойся, я не успокоюсь, пока не докопаюсь до истины. Вы уже так говорили, император. А потом я отыскала бездыханное тело, кераты, прямо посреди бала маскарада. Впрочем, будем верить в лучшее. Меня еще кое-что тревожит. «М? Нам что, мало одного маньяка?» Я так и не слезла с удобной перины, только села поудобнее, притянув к груди. «Откуда взялся второй? Что ему нужно?» «Неужели не догадываешься?» Мужчина остановился передо мной, провел взглядом по ногам, выше, еще выше. Признаться, он не смотрел. Оглаживал глазами. Медленно, томно словно приподнимал низ юбки, касался оголенной лодыжки, скользил кончиками пальца. «Эй, почему он рассматривает меня так, будто собирается отобедать? Не дамся. Во-первых, я горькая, во-вторых, кусаюсь. В-третьих...» «Ему нужно ты», — перебил мое негласное возмущение императора, только с иной целью, нежели настоящему убийце. «Так, надо прекратить зрительную пытку. Если он продолжит так смотреть, мне придется окунуться в чан со льдом». «Это с какой же?» Вскочила и отошла к окну, за которым занимался рассвет. Первые рыжие лучи облепили листву. Янтарем капнули на сад, что расстилался под окнами. «Всем очевидно, кто фаворитка отбора. Эдвард как специально застыл за моей спиной». «Виктория Керн, с которой император уединяется в саду, которая прощает мелкие пакости, которую оберегает особо сильно, как ты думаешь, что испытывают остальные претендентки?» Он не позволил ответить, точнее, сделал так, что все мои мысли смешались. Шагнул вперед, не увидела, но почувствовала плавное движение, услышала шорох, питала в себя предвкушение момента. «Беги!» — вопил здравый смысл. «Останься, тебе понравится!» — твердил голосок внутри. Император осторожно касается моего плеча, поворачивает к себе точно в танце. Удар сердца. Мы оказываемся друг перед другом. Он не притягивает, но и не позволяет вырваться. Настигает, дурманит сознание, склоняется ко мне, и губы его так желанны, Внезапный стук в дверь обломал наивные девичьи мечты о поцелуе посреди рассвета. — Великий правитель! — лекарь практически вломился в покое. — Мне удалось кое-что выяснить. Уж не ведаю, насколько вам понравится то, что я скажу, но это... Тут он и заприметил меня и замялся. — Что же? — поторопил император, не отрывая взор от моего лица, даже не обернувшись в сторону врачевателя. Пусть ваша многоуважаемая невеста покинет покои нерешительно. Эта информация конфиденциальна. Разумеется, мне бы хотелось, чтобы Эдвард отмахнулся от этой просьбы и сказал, что мне позволено слышать все то же самое, что и ему. К сожалению, он сосредоточенно кивнул и шагнул назад, разрывая ментальный контакт, что хлыстом овился вокруг моей шеи. Дышать стало легче легче, но гораздо грустнее. Поговорим позже. Отдыхайте, Виктория. С утра обнаружилось, что ко мне приставили нелюдимого стражника, который выглядел как угрюмый шкаф на ножках. Лицо его не выражало ни единой эмоции, а глаза казались двумя хрустальными шариками, пустыми такими, безмятежными, без единого проблеска разума. Я вообще-то надеялась, что Эдвард позабудет о своей угрозе после всего того, что приключилось с нами за ночь. Кажется, он обладал идеальной памятью. — Здравствуйте, госпожа! — пробасил стражник, когда утром, отоспавшись, я попыталась пройти к императору и застала караульщего в коридоре мужлана. — Куда спешите? — В туалет! — буркнуло первое, что пришло в голову. Не будет джон запрещать мне справлять нужду. — У вас есть свой, — преградил мне дорогу шкаф. — До завтрака целый час. Отдыхайте, госпожа. Мне не велено отпускать вас куда-либо, кроме столовой. — А если я пойду куда-нибудь вместе с вами? — Нельзя. Таков указ великого правителя. Я попыталась припираться, но все мои доводы были разбиты, а скупое нельзя. Минут пять мы оживленно переругивались, точнее, переругивалась я, а стражник, понимающе кивал и оттеснял меня к дверям спальни. «Будете сопротивляться, сообщу императору», — выдал последний козырь стражник. Он разрешил рассказывать о любых случаях несогласия. Намек понят. «Лучше подчиниться, а то договорюсь до того, что завтракать, обедать и ужинать буду в гордом одиночестве» в заперти под пристальным вниманием личного телохранителя. Спустя 55 минут ко мне постучались, а затем сопроводили до столовой и дождались, когда я сяду за стол, словно страж опасался, что неразумная невестушка даст дёру, стоит ему отвернуться. Остальные девушки заинтересованно поглядывали на нашу процессию, а Тина не удержалась от любопытства. «А это кто?» Мой новый друг, безрадостно отшутилась я. А почему он такой невеселый? Захлопала ресницами наивная девушка, когда друг без единого слова отчалил из столовой. Наверное, живот болит. Ой, бедненький! Тина, ну что ты как маленькая? цукнула языком фай, вооруженная ножом и вилкой, и примеряющая к гигантскому пирогу с малиной. Это стражник, по всей видимости. Виктории теперь требуется особая защита. Восточная красавица уставилась на меня, приоткрыв от изумления рот. Матушки! Как она существует в настолько незамутненном сознании! Поверила же в дружбу непонятно с кем, да еще и несварение желудка. А что случилось? Вчера на меня напали грабители, не стала скрывать и даже немножечко поделилась подробностями. Никто ж не запрещал. Императрица мать за столом отсутствовала, потому мы беспрепятственно болтали, запивая разговор горьким кофеем со сливками. Про записку с угрозой я сознательно умолчала. Прикинулась, будто причина только в вечерних приключениях, я говорила и изучала своих соперниц: кто из них глупый шкотина или спокойная фай. Как тебе угораздило попасть в такую передрягу? Влилась в наш разговор Кристин, которая до сих пор молчала, поедала бутерброд за бутербродом. Но я забрела в сомнительную часть города и нарезала там круги, ожидая, когда на меня нападет маньяк. К огромному сожалению, маньяка в тех краях не водится. Звучит, конечно, хорошо, но у всех карт открывать не буду. Может быть, присмотреться стоит к тихоне Кристин? Та только кажется пухленькой и очаровательной. Но кто знает, что скрывается внутри? Заблудилась, скромно опустила ресницы. Хотела погулять по ночному базару, прикупить всяких безделушек, а свернула куда-то не туда. Чем вы вчера занимались? Девушки без особого восторга поделились тем, как вышивали, читали книги и предавались безделью. За пределы дворца они не рисковали соваться, даже в сад предпочитали не ходить. «Ты точно не знаешь, что будет дальше?» Тина накрутила локон на палец. «Ну, какое испытание?» не а «Да что ее спрашивать? Она ничего не расскажет!» Фай демонстративно закатила глаза. «Я вот думаю, надо ли нам изображать из себя прилежных невест? Все давно решено!» «Уж не знаю, для кого все решено, но точно не для меня!» Донесся до нас голос императрицы матери. «Останьтесь, девушки!» Не спешите расходиться. Мне есть что сказать каждой из вас. Она села во главе стола и сложила руки в замок, не спеша продолжить. Сапфиры в ее сережках слепили холодом.